Глава 15. Милый, милый, Милвиль Я барахтался на полу в груди одежды. Надо мной нависла Амбер. Брови нахмуренные, руки уперты в боки. Благо, подсвечника в них нет. все Всё-таки ты буйно помешанный, Макс из будущего. Она протянула мне руку, помогая встать. — Но я согласна на перемирие, если ты мне все расскажешь. Амбер принесла тарелку с сэндвичами и стакан молока. Мое сердце дрогнуло. «Я и подумать не мог, как же голоден». Пока я заглатывал очуменно вкусные бутерброды, Амбер безумно трещала Она рассказала, что отец целыми днями занят в конторе, мать уехала на курорт, а кухарка ушла за продуктами. В доме лишь старый слуга, который, скорее всего, спит в своей комнате на первом этаже у кухни. Но имеет столь чуткий слух, что, стоит незнакомцам появиться на пороге, он откроет им дверь до того, как они дернут за дверное кольцо». Еще она говорила о Милвиле, о маленьком городке, где все друг друга знают слишком хорошо, чтобы замыслить зло, воплотить его и при этом не попасться. Сейчас действительно шел 1936 год, и Амбер даже была на премьерах Шерли Темпл, но книги она любила больше, особенно про приключения. И как там, в будущем? Неожиданно спросила она. Ну, протянул я, не знаю с чего начать, неплохо. Хотя сейчас я живу в Амбертоне, и там все выглядит так, словно будущее не наступило. Про монстров я решил не рассказывать, и про войну тоже. «Наверное, все небо полно дирижаблей», — мечтательно проговорила Муха. «Не», — улыбнулся я. «После Гинденбурга их история закончилась». Я увидел непонимание в зеленых глазах. «Не может быть! Гинденбург — это новая веха истории!» Я развел руками. «Небесный Титаник!» «Он загорится. В следующем году, в начале мая. Ужасная катастрофа. Так что постарайся не быть на нем». Я подумал и добавил. «А еще убеди семью переехать в Америку. На этой стороне земли будет неспокойно. Неспокойно будет во всем мире, но в Штатах поспокойнее. Ну а там лучше поселитесь подальше от Невады. Или, может, в Австралию». Я решил про ядерные бомбы тоже не рассказывать. Эта страна будущего почему-то заставила меня устыдиться его, хотя я вроде даже совсем не был ни в чем виноват. «Звучит не очень оптимистично», — муха прижала Уэлса к груди. «Это потому, что нас все-таки захватят инопланетяне?» «Они ни при чем, по крайней мере, официально. Даже немного мы их захватим. Но опять же, неофициально, и лишь одного, хотя об этом все еще спорят, правда или вымысел. Но я верю, и тебе расскажу. Летом сорок седьмого в Розвилле собьют одного». А потом я плавно перешел от секретных материалов к парку юрского периода и обратно. Будет много контактов, но все не неподтвержденные. А как в войне миров, так, нет, не будет. Знаешь, мне что-то не очень нравится будущее. Я почесал затылок, пытаясь вспомнить что-то хорошее. Женщинам разрешат голосовать и даже баллотироваться в президенты. «Вообще-то, женщинам уже разрешили голосовать», — засмеялась Амбер. «В телевизоре будет сто каналов, и можно будет не выходить из дома». «Да», — вздохнул Амбер. Так себе достижение. Скоро клонируют мамонта. Я подумал, что Амбер не знает такого слова и пояснил. Вернут к жизни. А может и динозавров. Найдут в янтаре комара с хорошо сохранившейся кровью раптора и вуаля. Наука сейчас почти как магия. Понятно лишь горстки избранных. Ученым. Остальные как дикари потребляют, что им дают, и возносят проклятие и хвалу шаманам. Амбер, судя по всему, слабо понимала, о чем я говорю, поэтому тему компьютеров явно даже не стоило начинать. А игровые автоматы, приставки и тетрисы девчонкам точно не интересны. Все же это знают. Пока я придумывал, чем еще поразить муху, она спросила. «А как ты попал сюда, если машину времени не изобрели?» «Я шел спасать... друзей. Провалился в яму и, блуждая по туннелю, нашел дверь. Открыла, по ту сторону был твой шкаф. Почти как в Нарнии». Нарни? «Нарни «Это сказочная страна. Про нее напишет Клайв Льюис через...» «Я прикинул в уме...» 14 лет». «Я уже буду старовато для сказок. Разве что детям своим почитаю», — грустно сказала девочка. «Может, ты мне ее сейчас расскажешь? Хоть немного?» Слово за слово, и мы уже болтали так, что не остановить. Я рассказывал про школу, Амбертон и книги, которые еще не вышли. Мы обсуждали прочитанное. Оказалось, летом она почти не покидает дом, только в библиотеку ходит. А в остальное время учится в закрытом пансионе для девочек. «Знаешь, ты чем-то похож на моего отца». Щеки Амбер зарумянились. «Он тоже любит рассказывать истории о том, чего нет». «Вот как». Я посмотрел на небо за окном. «А я своего отца почти и не помню, а мама о нем не говорит». «Это очень грустно. Я почти не помню мою маму», — Амбер вздохнула. «Она постоянно занята. У нее работа или типа того, но она часто мне пишет». Девчонка подскочила и вернулась с большой жестяной коробкой. Открыв крышку, она пододвинула коробку ко мне». Она была наполовину заполнена аккуратными небольшими конвертами кремового цвета. Я потянулся, чтобы взять одно из писем. «Только не читай!» — воскликнула она, и я отдернул руку. «Все-таки это лично! «Понимаю». «Ты по ней скучаешь?» — зачем-то спросил я. «Наверное», — пожала плечами Амбер. «Но я привыкла. А ты?» «Я тоже», — кивнул я. «Тоже привык». «А представляешь, если б твоя мама была моей...» «Хихикнул Муха. Тогда бы ты был бы моим братом». Я посмотрел на нее, прикинул и подумал, что не очень хочу сестру. Но, может быть, смог бы терпеть Амбер. «Не думаю», — фыркнул я. «Это было бы слишком фантастично». «Ну, то, что ты вывалился из моего шкафа и пришел из будущего, уже фантастично». Я почесал затылок. Конечно, она была в чем-то права, но согласиться я не мог. Как-то не по-мужски, чтобы девчонка была всегда права. «А это было бы небывальщиной». «Ну, как хочешь», — надулась Амбер, закрыла коробку с письмами и унесла. Я почувствовал себя виноватым. «Мне пора обратно». «А как ты вернешься обратно?» — ехидно спросила Муха. Я пожал плечами. Я думал, что так же, как пришел, но не выходит. Видимо, я что-то упускаю, какую-то важную деталь. Не могу подобрать ключ к этой загадке. «Ключ! Точно! Вот я болван! Все время о нем забываю!» Я обшарил карманы, достал мятый конверт, еще раз заглянул в него. Конечно же, он был пуст. «Какой ключ?» Амбер выдернула из моих рук конверт и заглянула в него. Конечно же, там было пусто. Напряжение развеялось, и я охотно затараторил. У меня был ключ, такая золотая металлическая загогулина, я попытался объяснить. Она как спираль вечности и дорога. Может, дело в ней? Я не мог открыть дверь, пока не вставил ее в замочную скважину. «Но в моем шкафу нет замка», — удивилась Амбер. Я подошел к шкафу, оглядел ручку. «Пусто, и никакого замка». «Может, ты сможешь его нарисовать, и мы пойдем к ключнику, и он сделает новый ключ?» Амбер протянула мой же пустой конверт и карандаш. «Рисуй! Нарисовать-то я смогу!» Я старательно выводил спираль линию. «Но мне кажется, это был волшебный ключ, и его просто так не сделать!» «О, это восхитительно!» — хлопнула в ладоши Амбер и забрала конверт. «Можно я оставлю его себе?» Я кивнул, ведь это был всего лишь пустой конверт. — То есть у тебя ключ для путешествий во времени? — прищурилась муха и скрестила руки на груди. — Типа того. — А как он работает? — Я еще точно не знаю. Я начал разглядывать узор на ковре. Это мое первое путешествие, и мне нужен ключ, чтобы вернуться домой. Амбер внимательно посмотрела на меня и очень серьезно ответила. — А мне никогда не хотелось домой. И будь моя воля, я бы ушла вместе с тобой. Я удивленно посмотрел на нее, и девчонка тут же рассмеялась. «Шучу. Давай поищем твой ключ». Похоже, она верила мне, и, кажется, эта девчонка была вполне ничего. Мы обыскали каждый уголок ее комнаты, проверили ванну и коридор. Все безрезультатно. «Может, ты его выронил на улице?» — предположила Муха, когда мы на третий раз перерыли все содержимое шкафа. «Пошли поищем». «Пошли», — вздохнул я. Мы вышли в коридор, и теперь я мог лучше разглядеть дом. Это был огромный особняк с двумя изогнутыми лестницами. «Как крылья!» — подумал я, и в памяти что-то шевельнулось. Пока мы спускались по ступеням, я разглядывал портреты незнакомых и явно уже мертвых мужчин и женщин. «Это твоя родня?» — Амбер кивнула. «Они любили птиц? С чего ты взял?» «У них у всех рядом вороны. Вон у того на спинке стула сидит». Я бесцеремонно тыкал в лица напыщенным позерам. У этой наброшки, а этот с хитрым прищуром держит трость на набалдашником в виде головы птицы. Лёгкое дежавю кольнуло в затылок. «А, ты про это?» Амбер задумалась, стоит ли раскрывать семейные секреты. «Они просто все члены одного клуба. Что-то вроде не особо тайного общества для совместной игры в бридж». «А, масоны?» — понимающе протянул я. «Или совет сов?» «Нет, но если хочешь, спроси моего отца». «Твоего отца?» Я как лом проглотил, врос в ступеньку. «Ну да», — пожалуй плечами Амбер. «Если не найдешь свой ключ, то вечером у нас чай и время историй. Он вернется из конторы, и мы будем пить чай». «Спасибо», — слова царапали горло, «но лучше поскорее найти ключ». Наконец-то ступени и портреты закончились. Холодная цепкая мысль не отпускала. Слова мухи пульсировали в мозгу. «Если не найдешь свой ключ». Осознание того, что я могу застрять в прошлом, бесшумно подкралось и, прыгнув, придавило всей своей массой Острые клыки страха сомкнулись на моей шее Я мог навсегда застрять в прошлом, навсегда В этом мире, без интернета, тысячи ненаписанных книг и не сделанных открытий Мира, что в одном шаге от войны и катастрофы, а еще никогда не увидеть Кэр, исчезнуть Она б так и не узнала, что со мной случилось «Маленький мисс собирается прогуляться?» Я чуть не подскочил от неожиданности и, развернувшись, уперся в великана. «Корф?» — пролепетал я пятись. Передо мной был слуга-паучихи. Огромный, взъерошенный, злобный. «О, Макс, ты знаком с Корвином?» Но мираж рассеялся, и передо мной стоял всего лишь дворецкий. Очень высокий, но совсем не похожий на чудище из заброшенного дома. Амбер потянула меня за руку к выходу. «Мы немного погуляем, не беспокойся, Корвин, до вечернего чая все непременно вернемся!» Мы были уже на улице, и муха вцепилась в меня мертвой хваткой. «Как ты узнал, что его зовут Корвин?» Зеленые глаза так и буравили меня. «Серьезно?» Я как мог старался не выдать свое изумление. «Да у вас же кругом вороны! Как еще могло звать вашего дворецкого?» Амбер непонимающе смотрела на меня. «Ну, Корвин, Корвус или Корв, — пустился я в объяснение, на — Но латыни это «ворон». «У вас же сплошной врановый клуб, а ты тоже в нем явно. На правах сороки или галки?» Я выдавил из себя улыбку. «Кто бы говорил? Сам-то как хорёк, без спроса влез в мой дом. Грызун-вредитель». «Между прочим, хорьки-хищники, а не грызуны. И достаточно смышленые, И чего -то только все путают. Так что сочту это за комплимент». Мы исследовали каждый дюйм мостовой, но так и не нашли ключ. «Не грусти, мы что-нибудь придумаем», — заявила Муха и, схватив меня за руку, потащила по улице. «Пойдем, я покажу тебе прошлое. Глупо ведь не посмотреть мир, которого давно уже нет». Было в этих словах что-то завораживающее, фатальное. Неужели Амбер поверила мне? А если так, то почему у нее крыша не поехала? Моя вот еле держится. «Но если от лимонов невозможно отказаться, то пусть будет лимонад». И вот мы уже хохотали, сидя у небольшого пруда, так похожего на тот, что был в Амбертоне. «Держи!» — муха протянула мне рогалик с повидлом. «Вкусно! Я в жизни не ел ничего вкуснее!» — с полным ртом поблагодарил я. «А знаешь что?» — Амбер зашептала мне на ухо. «Я заплатил за них твоей монетой. Вот умора!» Я чуть не подавился. «Ну и лицо у тебя!» — рассмеялась муха, прикрывая рот ладошкой. «Но сейчас я немного жалею». «Кажется, я сделала глупость». «Держи». Я достала из кармана еще одну монетку. «На память». «Спасибо, Макс из будущего». Амбер зажала монетку в кулачке и улыбнулась. «Надо же! Теперь она не казалась мне страшненькой. Была в ее улыбке обволакивающая теплота. И веснушки ей очень шли». «Ты на меня так смотришь, словно у меня рога выросли», — засмущалась девочка. Я поспешно отвел взгляд. Мои уши словно в кипяток окунули, и, стараясь не смотреть на муху, быстро доживал остатки угощения. Милвиль, хоть и небольшой, но ладный городок», — продолжила экскурсию Амбер. «Я его очень люблю, но не жалею, что приходится уезжать в академию каждый год. Все-таки тут скучно жутко». «Город, в котором я сейчас живу, очень похож на твой», — я закрутил головой. «Если идти по этой улице, то можно выйти на площадь, где стоит ратуша, библиотека и архив». «И у нас!» — радостно воскликнула Амбер. «А на той стороне, на небольшой возвышенности, дом моего деда, а за ним лес». «И у нас там лес!» — хлопнула в ладоши девочка. «Но дома там нет. Там дальше заброшенные шахты только». «А у нас нет шахт». «Может, твой город — это мой город в будущем?» — улыбнулась муха. «Может, и так», — почесал затылок я. «Пора возвращаться», — сказал Амбер. «Как раз успеем до прихода отца». Солнце торопилось уйти на сон, а мы шагали обратно. Каждый думал о своем. Не знаю, какие мысли роились в голове мухи, но я хотел домой. Я отлично провел день, но, пожалуй, я лучше остаток лета проведу максимально скучно. Лишь бы только вернуться. Вот уже и дом Амбер. Вдруг муха преградила мне дорогу и посмотрела прямо в глаза. — А мой дом все еще стоит? — спросила она. Я остановился и прищурился, разглядывая очертания особняка. Он был словно две капли, похож на дом учихе. Я обошел девчонку, подошел к входной двери и замер у латунной морды льва. Один в один. Казалось, зверь усмехается. Амбер была уже рядом. «Ну так что, в будущем есть мой дом?» Я кивнул. «А кто в нем живет?» Зеленые глаза светились восторгом и надеждой. «Не знаю», — соврал я и спустился на дорожку. Я еще там не был. Я ведь только летом приехал в Амбертон и не успел все изучить. — А может, там все еще живу я? Такая сморщенная и старая-старая, с кучей внуков и кошек, — рассмеялась девчонка и прикрыла рот ладошками. — Может, и так, — уклончиво ответил я и пнул камушек. Амбер вдруг стала серьезной, схватила меня за руки и заглянула своими зелеными глазами в самую мою душу. — Ты когда вернешься, сходи обязательно, ведь если я еще жива, то жду тебя. Мне стало неловко, и я лишь кивнул. Муха отпустила меня, и я тут же поспешно спрятал руки в карманы. Мы вошли в дом. Я посмотрел в тень под лестницей. «А что у вас под лестницей?» «Подвал», — неохотно сказала Амбер. «Я туда не хожу. Там живут монстры». «Монстры?» — внутри похолодело. «Ну да, страхи и темнота. А еще слазень». У меня внутри все так и оборвалось. «Слазень?» Не веря своим ушам, повторил я. Да, монстр из монстров. Ну, давай я лучше чай принесу. Нет. Я схватил Амбер за руку и развернул. Расскажи мне о нем. Отпусти меня, Макс. Амбер вырвал руку. Ты меня пугаешь. Прости. Просто в моем мире тоже есть слазень. Я подумал и решился. И он охотится за мной и моими друзьями. Поэтому мне очень важно узнать о нем как можно больше. Амбер молчала, потирая руку. «Прошу тебя, Амбер!» «Ладно», — махнула рукой Муха. «Может, я спасаю будущее?» Я терпеливо ждал. «Я знаю немного, но, кажется, слазень — монстр даже для монстров. Он вроде как питается их волшебством». «Как молоком из бутылок», — выдохнул я, вспоминая бутылки со светящейся жидкостью. «Они не пили ее. Они отдают волшебство». «О чем ты?» — Амбер насупилась. «Или слушай, или я не буду рассказывать. Прости». «Он, что ходит сквозь время и миры, и ищет тех, у кого уставшая душа. И он пожирает ее и занимает место, и тогда он становится сильнее. Но он может жить лишь в межмирье, и чтобы выйти, ему нужны порталы. Люди-порталы, которых называют «тринадцатый час». Они живут сразу во всех мирах и связывают их». «Путешественники во времени?» – зачарованно произнес я. Амбер пожал плечами. «А что такое уставшая душа?» — спросил я. «И откуда ты это все знаешь?» «Я скажу только тебе, а ты никому. Договорились?» Я кивнул. «Я нашла в кабинете отца блокнот. Я многое не поняла. А что поняла?» — Амбер перешла на шепот. «Я потом уснуть не могла. Такие там страсти!» «Черный блокнот с золотой птицей?» «А ты откуда знаешь?» Я видел такое в будущем. Почти не соврал я, но не открывал. «И правильно делал!» — воскликнул Амбер. Да, «Там ужас что написано!» Неожиданно муха взяла мои руки в свои. «Не возвращайся обратно, Макс. Если слазень охотится за тобой, тут тебе будет безопаснее!» Сомнения сдавили грудь. Я дернулся и освободился из теплых ладоней Амбер. Отступил на шаг, чтобы она не могла до меня дотянуться, и для большей безопасности засунул руки в карманы. «Я должен вернуться!» «Тогда возьми меня с собой!» — выпалила девчонка. «У меня нет ключа даже, чтобы самому вернуться», — зло ответил я. «А если бы был, то взял?» — не унималась муха. «Нет, не взял!» — закричал я. В глазах Амбер промелькнула обида. Голос изменился. Она поджала губы и, помолчав, сказала так, словно я ее последнюю конфету съел. «Хотя папа говорит, что я все выдумываю, и монстров не существует». Она замолчала. «Я ждал, что вот сейчас она не выдержит и разрыдается, или закричит на меня. Но муха говорила спокойно. Слишком спокойно и холодно, словно каждое слово — это игла. Посиди пока тут, я приготовлю чай. Отец говорит, я ужасно хорошо его готовлю. Мы с ним часто устраиваем чаепитие. Я кивнула, послушно уселся на софу, перед которой стоял резной чайный столик. На этот столик я положил посылку для паучихи в своем времени. Амбер, напевая, ушла на кухню. Ее голос подрагивал. Я обидел ее, и мне было стыдно за свою несдержанность. Но эта девчонка была невыносима. «Там живут монстры», — повторил я слова мухи и посмотрел на дверь подвала. «Мне стало жутко обидно, что у меня нет отца, который бы сказал, что мои монстры всего лишь выдумка. Или похвалил за какую-нибудь мелочь, или бы просто выпил со мной чай». Опять накатила волна злобы. «А вот останусь тут, и пусть они все узнают. Брошу, как они меня, как он меня бросил». Я сжал кулаки. «Не было никакой экспедиции, секретных миссий. Я просто стал не нужен. Ей я не нужен, словно я не вижу, как она смотрит. Для Кэр я тоже лишь одна из неудавшихся кукол». «Да, я не мог вернуться. Ну и пусть. Пусть узнают. Все». Взгляд бесцельно блуждал по бесящему узору дорогого ковра, запинался резные ножки в виде львиной лапы дурацкого столика. Их было четыре. Рядом с одной едва заметное пятнышка от чая — а рядом с другой лежит что-то маленькое и золотое. Стоп! Что это блеснуло? Я нагнулся, пригляделся и не поверил своим глазам. Это же мой ключ! Зажав заветную находку в кулак, я встал и тихонько пошел к лестнице. Пение Амбер доносилось из кухни. Я хотел окликнуть ее, поделиться радостной находкой, но сдержал порыв. А если муха увяжется следом? У нее было все, а у меня только моя маленькая тайная ключ. Я понял, что не хочу делить его ни с кем. Полумрак под лестницей обнял меня, как старого друга. Чувство радости разлилось по всему телу, стоило мне увидеть синюю дверь, ту самую, что привела меня сюда. Вот она рядом, там, где и должна. Дверь в подвал паучихи, где меня ждут монстры. Дверь в мой мир. Не раздумывая, я вставил ключ в замочную скважину и повернул три раза. Ручка поползла по часовой стрелке и замерла. Замок щелкнул, И дверь, замерцав, открылась «Уже уходите?» Корф возник из ниоткуда Вокруг меня разливалось синее сияние И стоя на пороге, я видел дом Амбер уже иначе Туманным, нереальным, неживым Как будто стал участником интерактивного фильма или игры Я посмотрел на Дворецкого Он тоже был похож на персонажа, выдуманный кем-то истории. «Да, пожалуй», — кивнул я «Тогда вам стоит поторопиться!» Его слова звучали, как угроза. «Я передам маленькой мисс, что вам было нужно уйти!» Ответить мне было нечего, и я снова кивнул. Достал заветный ключик из замка. Хотел было положить в конверт, но вспомнил, что он остался наверху, в комнате Амбер. «Носите его на шее!» — кивнул Корф. «Так надежнее!» Я кивнул в третий раз и спрятал ключ в карман. «Одной ногой я уже был в подвале, когда Буравчик вопроса пронзил мой мозг. «Откуда вы знаете про ключ?» Кор улыбнулся. В этой улыбке не было тепла, не было сочувствия. Она была холодной и сухой. «Я давно служу этой семье, но вороны не принимают кукушат». «Кукушат?» «Я хотел задать еще тысячу вопросов, но черный проем словно втянул меня в себя, и я кубарем полетел вниз». Последнее, что я помнил, как кто-то с силой толкнул меня с лестницы и захлопнул дверь. А еще где-то глубоко внутри Макс из будущего жалел, что не попрощался с мухой. На одной очень старой лестнице живут монстры. Самые обычные, хвостатые и зубатые, с густой жесткой шерстью или чешуйками. На каждой ступеньке свой, а всего ступенек тринадцать. Чертова дюжина монстров! Слишком много для одной лестницы, что охает и вздыхает под их толстыми и худыми, но неизменно жуткими телами. Но куда им деться? Приходится держаться каждой своей деревянной полоски. Ведь внизу жуткий подвал, полный старого забытого хлама. Коробки, стеллажи, ящики расползлись и заняли каждый дюйм пола и стен. И все это нагромождение муравейник отжитого облюбовали мыши, пауки, ночные бабочки и многоножки. Армия насекомых и грызунов не пускает в свои владения чужаков. Вот монстры жмутся между мирами. Пол сверху, пол снизу, а если лечь на бок, то и по сторонам тоже пол. Полу полумирье. Вместо зеленого луга и пряной отпрелой травы земли тоже пол. Бетонный, заливной, жутко грязный. Сделай шаг, и все увидят, опознают по следам, настигнут, поймают, вернут. Да и куда идти? Кругом камень и стены. Единственный выход вверху, в дверь, но она ведь всегда закрыта. Три поворота маленького синего ключика, и все монстры под замком. Этот ключик хранится у двух бледных атласных пауков, что цепко держат все тайны дома. Они пахнут лавандой и злом. Густой запах страха и ненависти пропитал все вокруг, усыпив все светлое и доброе, что когда-то обитало в этих стенах. Давно. Очень давно. Я так долго не замечал их, а они всегда были рядом. Все монстры были внутри меня. Злоба, обида, страх, ненависть, досада. Да мало ли других. А теперь я нашел их. Двенадцать монстров смотрят на меня, а я лежу бревном, не в силах пошевелиться. И непонятно. Стал я тринадцатым или все так же остался темным подвалом, где они обитают? Вот бледный и хмурый, всегда недовольный, но очень ранимый злобень, а вот маленький нервный, вечно смотрящий на других завистень, а вон там тосклик и плаклик, грустень и гневень, и другие. Я и не знал, что у каждого из монстров есть свое имя. Бегите! беззвучно кричу я им. Спасайтесь, дверь открыта! Но они почему-то сидят и не двигаются, лишь смотрят. Грустно, так словно уже и не знают, как это быть свободными. А я лежу на холодном полу совершенно один, раздавленный и сломанный, между прошлым и будущим, и очень уставший. Уставший кормить своих монстров.